Глава 5. Есть особый род отчаяния, известный писателям, которые не могут выкроить время для собственного труда. Даркур был необычно раздражителен, потому что вообще не продвигался в работе над биографией покойного Фрэнсиса Корниша. Внезапную идею, озарившую его в гостиной книги Неамали, нужно было развить дальше, раскопать. А он чем занимался? Отнюдь не этим, а семейными несчастьями Артура и Марии. Будучи подлинно сострадательным человеком, хотя и презирая то, что свет считает состраданием, Даркур много думал об Артуре и Марии и, правду сказать, переживал за них. Как многие, чье ремесло давать советы другим, Даркур никогда не исполнял собственные предписания. Он сказал обоим друзьям, что беспокоиться игры грызть себя бессмысленно и вредно, а когда они ушли, увяз в беспокойстве за них». По идее, Даркур был в саббатическом отпуске, то есть отдыхал от университетской работы, но любой преподаватель знает, что не уехав из университета, невозможно полностью отрешиться от своих обязанностей. Взять, например, Пенни Рейвен. Ее, вроде бы идеальную женщину-ученого, чудо организованности и разумного подхода к жизни, повергло в полное смятение то, что происходило между Шнак и доктором Дальсут. Что же именно между ними происходило? Симон, ты что-нибудь знаешь? Даркур старался хранить терпение во время ее продолжительных звонков. Я знаю, что доктор и Шнак работают над оперой и со страшной скоростью выдают на гора музыку, безжалостно погоняя меня, чтобы я приносил новые и новые куски либретто или поменял что-то в написанном ранее. Я захожу к ним раз в день, а то и чаще, и мы припираемся из-за кусков речитатива, Я никогда не думал, что у либретиста такая собачья жизнь. Верди, по сравнению с Гунилой, показался бы ангелом. Они работают, пиани, работают. Да-да, Симон, я понимаю, но не могут же они работать все время. Какая там атмосфера? Мне чудовищно больно думать, что бедную девочку втянули в ситуацию, с которой ей не справиться. С атмосферой там все в порядке. Учительница направляет ученицу, но не подавляет ее. А ученица цветет, как роза. Ну, может, и не как Роза, но на ней проклюнулось несколько робких бутонов. Она вымыта, накормлена, и по временам даже смеется тихим пыльным смешком. — Да, Симон, но как это достигается? Какой ценой? — Не знаю, Пенни. И, честно говоря, мне все равно, потому что это не мое дело. Я не нянька. Сходи, посмотри сама, если тебя это так волнует. Кстати говоря, ты должна была писать либретто вместе со мной, но пока что совершенно ни хрена не сделала. Да, но у тебя так хорошо получается, а мне надо готовить огромный доклад к следующему заседанию научного общества, и, честно, у меня совсем нет времени. Но я приду в самом конце и положу несколько завершающих штрихов. Чёрта с два. Раз я пишу либретто, никто, кроме меня, не будет вносить в него завершающие штрихи. Все штрихи, которые нужны, я получаю от Нилы, а в том, что касается английской поэзии, её штрихи больше похожи на удары кузнечного молота ну хорошо значит ты отказываешься нести ответственность за юную особу веренную твоему попечению во всяком случае до определенной степени нет пенни она не верена моему попечению. если она кому и вереена то это у интерсону а от него ты не добьешься выступлений в защиту высокой морали а если будешь и дальше совать нос не в свое дело то не исключено что шнак заедет по нему кулаком я тебя предупредил ну что ж Ну что ж, но я обеспокоена и разочарована. Прекрасно, продолжай в том же духе. Кстати, ты случайно не знаешь какого-нибудь двусложного слова, чтобы заменить печаль? Печаль не подходит, плохо ложится на музыку. У меня тут четвертная нота, за которой следует восьмушка. Вот о таких вещах мне все время приходится думать. О, я знаю, скорби! Прекрасное слово прямо из Мэлори и ударение на первом слоге, а потом безударный второй, его можно спеть. Прекрасный ударный открытый слог, а за ним безударный маленький. Нет, Симон, это совсем не годится. Слишком архаично и театрально. Господи, Пенни! Оставь меня в покое, ты критик. И такие диалоги повторялись все время. павел был прав. Пенни ревнует, как мокрая кошка, потому что Гунила взяла шнак в ученицы. Да, конечно, но еще и в... Как это назвать? Для мужчины в таком положении существует множество слов. Топетка, миньон, бардаш, а для женщины? Даркур не знал. Может быть, птитами подойдет? Примечание. Любовница. Французский. Конец примечания. Хочет ли Пенни прибрать к рукам? Нет, это вовсе не ее стиль. Пенни, конечно, лесбиянка, но в материнском, удушающе заботливом стиле из тех, что всецело живут успехами своих миленьких деточек. В сексуальном плане она собака на сене, сама не ест и другим не дает. Пенни просто завидовала успешному пиратскому наскоку доктора Гуниллы, ее уверенности в себе и презрению к коту Мурру. Но каждый день, весь день, а иногда и ночью, во сне, биография Фрэнсиса Корниша не давала покоя Даркуру. Неужели его книге суждено так и остаться достойной, нудной, и непримечательной жвачкой? Шотландский колорит — это неплохо, но Даркуру хотелось большего. Все дело в той картине, брак в Кане. Где он видел эти лица? Точно не среди огромных пачек рисунков и набросков, которые сам же отправил в Национальную галерею. Картина, безусловно, была замком, надежно охраняющим настоящую жизнь Фрэнсиса Корниша, Но где же ключ? Оставалось только искать его. Искать, искать, без устали. Но где? Даркуру повезло, что его так радушно привечали в университетской библиотеке, где под замком лежали все остатки из битком набитых квартир Фрэнсиса Корниша, ожидая, когда до них доберутся составители каталогов. Безусловно, до этих материалов очередь дойдет не скоро, так как они именно то, чем называл их Даркур, когда привез в библиотеку остатки, объедки. Все прекрасные картины, собрание канадской современной живописи, завидная коллекция современных иностранных художников, рисунки старых мастеров, редкие книги, дорогие альбомы по искусству, куча нотных рукописей, настолько беспорядочная, что не заслуживала имени коллекции, и все остальное маломальски ценное отправилось в галереи и в библиотеку. Несомненно, в свое время всю эту огромную массу внесут в каталоги, Каталогизация обычно движется со скоростью наступающего ледника. Но осталось еще огромная куча, которую Даркур мельком просмотрел и по недостатку времени не стал исследовать подробно. На нем лежали обязанности исполнителя завещания, и приходилось торопиться. Не питая особых надежд, Даркур решил просмотреть эти остатки. Он объяснил приятелю-библиотекарю, что намерен делать, и получил обещание всяческой помощи. но именно помощи он и не хотел он хотел вынюхивать он хотел совать нос в документы и ждать не всплывет ли вдруг какой-нибудь намек на ту поразительную картину сама картина была известна в мире искусства хотя мало кто видел ее своими глазами конечно многие читали статью элвина росса в вопол окончательное решение загадки статья вышла несколько лет назад еще при жизни фрэнсиса корниша так что он точно ее читал Наверняка она вышла с его одобрения или, по крайней мере, с молчаливого согласия. Статья была хорошо проиллюстрирована, и картина заново поразила Даркура, когда он выкопал статью в библиотечных подшивках «Аполло». Он несколько раз перечитал элегантные пассажи Росса, подробно разъясняющие исторический смысл картины, что-то про Аугсбургское соглашение и попытки примирить римско-католическую церковь с протестантской реформационной, Росс сделал вывод, что картина принадлежит кисти неизвестного, но весьма талантливого мастера, которого он решил называть просто алхимическим мастером, из-за каких-то алхимических мотивов, обнаруженных им в картине. Но эти лица, они показались Даркуру знакомыми, когда он видел картину живьем в Нью-Йорке. На репродукциях в Аполло они не так притягивали взгляд, хотя репродукции были подробно и хороши но в оригинальном холсте есть нечто такое, чего не может передать ни одна, даже самая лучшая репродукция. Люди на картине жили, а люди на страницах Аполло нет. Эти лица! Даркур точно где-то видел, по крайней мере, кого-то из этих людей, а у него прекрасная память на лица. Но где? Делать нечего, придется скрупулезно перебирать весь отвал из корнишевой лавки древностей бумажку за бумажкой все, что привезли сюда после того, как Даркур, Клемент, Холлиер и недоброй памяти покойной Эрки Маквариш выполнили свой долг и разобрали наследство покойного. Мог ли при кармане что-нибудь важное? Вполне возможно, ибо он принадлежал к редкой, но не вымирающей породе жуликов от науки. Даркур с болью в сердце осознал, что и сам теперь не в последний представитель этой категории, хотя, конечно, он совсем другое дело — Но он не имеет права предполагать, что в этой куче отсутствуют ключи к великой картине, пока не пересмотрят все до единой папки и пачки. Лучше всего перерыть эту кучу, начав снизу. Итак, облачившись в слаксы и свитер, одежду для грязной работы, Даркур отправился в библиотеку и после сердечного напутствия Арчи начал снизу. Внизу лежали бумаги, до которых еще не дотрагивались ни сам Даркур, ни Холлер, ни Маквариш, так как они, по-видимому, не имели прямого отношения ни к коллекциям Корниша, ни к самому Корнишу. Секретаршу, которую прикомандировал к ним Артур Корниш, попросили сделать грязную работу. Такова обычно участь секретарш упаковать весь этот мусор. А дальше что? Ну, положите его вместе с тем, что предназначено для университетской библиотеки Когда тамошние сотрудники дойдут до этого хлама, они сами его выкинут. Но до тех пор пройдут годы. Мы торопимся закончить объемную работу, порученную нам нетерпеливым Артуром Корнишем. Вот он, весь этот хлам, аккуратно завернутый и перевязанный в пачки умелой рукой секретаря. Пачки предвещали долгие часы нутных поисков. Даркур почти двадцать лет пробыл приходским священникам, Прежде чем устроился на должность преподавателя греческого языка и смог покинуть уже нелюбимую работу, но годы труда на приходе оставили свою печать. Взявшись за первую пачку, Даркур поймал себя на том, что мурлычет какую-то мелодию. Мелодии, которые мы напеваем себе под нос, очень важны. Они сигналят о состоянии духа неведомом верхнему слою сознания. Даркур напевал давно любимый гимн, во Всемогущий, поддержи меня в пути, проведи меня через пустошь, от неверья защити. Пред тобой я слаб и грешен, мой Спаситель Всеблагой. Накорми, согрей, утешь меня до конца прибудь со мной. Прекрасная молитва. А поскольку она шла из глубины души, а не из суетливого, вечно чем-то занятого мозга, Даркор тут же получил на нее ответ. Не может быть. Говорите, никаких ответов на молитвы не бывает? Ну, конечно, современный ум не признает ничего подобного. Секретарша надписала каждую пачку аккуратным, безликим почерком. Писем в этих бумагах не было, и вообще Даркур еще раньше просмотрел все сохранившиеся письма Фрэнсиса Корниша, но здесь были пачки газет со статьями о разных делах, связанных с миром искусства. Газеты были сложены как попало, но во многих статьях речь шла о подделках предполагаемых или же доказанных, у Фрэнсиса была ужасная привычка сохранять всю газету, отметив нужную статью синим карандашом, вместо того, чтобы вырезать ее и поместить в картотеку, как сделал бы любой человек, уважающий своих наследников. Желтеющие газеты заполняли несколько свертков, Даркура кольнула чувство вины, он, как биограф, обязан был просеять всю эту кучу в поисках жемчужин. Он это непременно сделает, но не сейчас. В некоторых статьях речь шла о делах или о смерти совершенно неизвестных Даркуру людей. Подозреваемые из тех времен, когда Корниш работал в контрразведке? Возможно. Ясно, что в роли шпиона Фрэнсис был неаккуратен и не методичен. И еще в самом низу лежали шесть больших свертков, помеченных фотографии, неличные. Наверняка там нет ничего интересного. Даркур уже нашел фотографии всех людей, нужных ему для книги. Фотографы обычно ведут аккуратные картотеки, так что это было несложной, хотя и нудной задачей. Но раз уж Даркур решил просмотреть все, он распаковал свертки, и это оказались старомодные семейные фотоальбомы. Они были аккуратные, даже чересчур. Каждая фотография, заботливо подписана старомодным почерком, Ах да, это рука Фрэнсисовой дедушки, а сами альбомы дело рук и любимое хобби старого сенатора хэмиша макроли Должно быть, он не пожалел денег на эти альбомы, так как они явно были сделаны на заказ, и на каждом значилось золотым тиснением, буквы не потускнели со временем, так что золото было настоящее, солнечные картины. Фотографии оказались более личными, чем решила при беглом осмотре секретарша. Первые три альбома По-видимому, запечатлели жизнь городка в Антарио на рубеже веков. Улицы, утопающие в грязи или в снегу или обожженные до трещин летним солнцем, перекошенные, словно пьяные, телефонные столбы с паутиной проводов. На улицах конные экипажи, огромные подводы, запряженные четверкой и груженные бесконечно длинными бревнами, и жители городка, одетые по тогдашней моде, местами расплывчатые, там, где объектив сенатора не успел остановить их на ходу. Были тут и сцены в лагере лесорубов, где мужчины цепями и примитивными подъемниками грузили эти самые бревна на подводы, и сами лесорубы — здоровяки с огромными бородами и большими топорами, рядом с деревьями, которые они только что повалили или распилили, и лошади — гигантские першероны плохо ухоженные, но хорошо откормленные. Клички лошадей тоже были аккуратно вписаны в альбомы, Ромашка, Старый Ник, Леди Лорье, Томми, Большой Юстас. Эти лошади терпеливые, надежные и сильные, как слоны, таскали бревна из лесу. Так начиналось богатство корнейшей, — подумал Даркур. С леса. Хотя тогда лесопильное дело было совсем не то, что сейчас. Дальше на фотографиях были пильные ямы, в которых верхний пильщик стоял на бревне, над чудовищно огромной пилой, а нижний выглядывал из ямы. Гордились ли они, что сенатор хочет их снять? Застывшие лица не выдавали ничего, но в позах была гордость. Это люди, которые знают свое дело. Отличные фотографии. Запечатлели Канаду, ушедшую навсегда. Какой-нибудь социальный историк будет счастлив прибрать их к рукам. Но лиц, которые Даркур надеялся отыскать, тут не было. Следующие три альбома. Эти, кажется, обещают больше. Священники в сутанах и биреттах неловко сидят у столика, на котором лежит раскрытая книга. Невысокого роста мужчина с проницательным взглядом, явно врач, судя по старомодному прямому стетоскопу и человеческому черепу у него на столе. Но что это за женщина в странном чепчике? А это? Что стоит у кухонной двери с тазиком и поварешкой? Именно эти лица искал Даркур, неужели? Да, это они. Вот в пятом альбоме... Очаровательная девушка, несомненно, мать Фрэнсиса в юности. Мужчина с очень прямой спиной, солдатская выправка и монокль в глазу. Без сомнения, это дама и одноглазый рыцарь с картины «Брак в Кане». Под фотографиями рукой сенатора было написано «Мэри Джим и Фрэнк. Первая неделя в Блэрлоге». Это родители Фрэнсиса. Но не такие, какими Даркур их знает по более поздним фотографиям, Это Мэри Джим и Фрэнк, какими их видел в детстве Фрэнсис. А потом, вот сокровище вот решающая деталь. Фотография красивого темноволосого юноши лет 18 мой внук Фрэнсис, перед выпуском из Колборн-колледжа, 1929 год. Вот оно, ключ, наконец, у Даркура в руках. Но что ж Даркур? Он ликовал, вне себя от радости? Нет. Он был очень спокоен, как человек, отбросивший сомнения и тревоги. Он подумал, что его терпение вознаграждено, а потом отбросил эту мысль, как недостойное проявление гордыни. Остался последний альбом. «А ты хорошее вино, сберег доселе». Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 10, конец примечания. Надпись на ленте, которая велась из уст необычного ангела на картине, оправдалась. Даркур в полном изумлении переворачивал страницы. Мой кучер Заедок Хойл, молодцеватый мужчина с солдатской выправкой, но если всмотреться с несчастным лицом стоит возле отличной кареты, запряженной парой гнедых, без сомнения, это привратник с картины. Жизнерадостный человек с кнутом, а за ним тут с Даркура слетело всё спокойствие и флегматичное приятие огромной удачи. Среди фотографий бородатых, древних, молодых, полных сил и трясущихся от немощи жителей Блэрлоги начало века красовалась фотография карлика. Он стоял перед убогой лавкой, щурясь на солнце и подобострастно ухмыляясь сенатору, местному великому человеку, который снимал его для солнечной картины. Под фотографией было написано «Эф. Кс. Бушар. Портной». Тот самый карлик, который так гордо прямо стоял на полотне брака в Кане, и не исключено прототип дурачка Гензеля. Может быть, возможно ли? Может быть, это и есть пробуждение маленького человечка? Из-за перегородки высунулось доброе лицо младшей библиотекарши. «Профессор Даткур, не желаете ли кофе?» «Клянусь Богом, желаю», — ответил тот и она, несколько потрясенная таким эмоциональным всплеском, поставила перед ним бумажный стаканчик с жидкостью, которую персонал библиотеки с широтой души, свойственной истинным ученым, именовал кофе. Даркур поднял этот стакан едва теплой черной жижи за свою удачу. Вот он сидит, окруженный свидетельствами, раскрывающими тайну, немаловажную для мира искусства. Он, Симон Даркур, только что идентифицировал персонажей картины «Брак в Канне», тем самым доказав, что она продукт нашего времени, утонченная загадка, повествующая о жизни самого художника. Он разрушил затейливые построения элвина Росса и раз и навсегда идентифицировал алхимического мастера. Это покойный Фрэнсис Корниш. Но Даркур думал не о сенсации, которую произведет его открытие в мире искусства. Он думал о своей книге, о биографическом труде, Книга не просто слегка приподнялась из болота скуки, как надеялся Даркур, а она обрела крылья и взлетела. Он, как подобает ученому, аккуратно сложил альбомы с топкой на большом столе в отведенной ему нише. Никогда не оставляй за собой беспорядок. Он благословил Фрэнсиса Корниша и первую заповедь ученого — никогда ничего не выбрасывать. Завтра он вернется и сделает подробные записи — Работая, он снова принялся напевать, на этот раз один из метрических псалмов, и камень, что отвергнут был, лег во главу угла. Господь то чудо сотворил, вовек ему хвала. Примечание. Шотландский гимн. Стихотворное переложение Псалма 117. Перевод Никоновой. Конец примечания.